Глава 13. Подарки. Очнулась Ксения уже на той стороне провала. Но, по крайней мере, она об этом сразу подумала, когда открыла глаза. Если уж Лука так поступил, то оставалось надеяться не ради того, чтобы просто посмотреть, как она валяется на земле без сознания. Ксения повернула голову. Рядом сидел недовольный Лука – За ним пряталась Алина, а напротив них бесился Фанчик. «Почему?» «Вот она! Уже очнулась!» Фанчик увидел, как Ксения зашевелилась. «Наконец-то!» «И никуда мы не опоздали!» Сказала Алина с неприязнью, смотря на Фанчика. «Тихо!» Лука придвинулся к Ксении. «Ты как?» Она облизала губы. «Нормально!» «Голова не болит?» «Нет!» «Не кружится?» «Нет, вроде!» «Мы должны идти, Ксеша. Я тебя нес сколько мог, но сейчас надо идти самой. Руки у меня должны быть свободными. Ты сможешь?» «Да». Лука помог ей подняться. Но даже когда Ксения встала, продолжал крепко держать ее за локоть, будто не мог отпустить. «Он нас засек. Дрон. Прямо в тот момент, когда мы переходили по стволу», — говорил Лука, помогая ей сделать первые шаги. «Но почему-то улетел». В этом нет ничего хорошего! Голос Фанчика так и сочился ядом. Все мы без тебя понятно, что в этом ничего хорошего, огрызнулась Алина. А ты, рыжая метелка, заткнись! наезжал Фанчик. Молчать! вдруг прикрикнул Лука. Фанчик и Алина замолчали. Ни слова, что больше не слышал. Очень быстро идем к катеру, смотрим по сторонам и все это делаем тихо. «Алина, вперед!» Та послушно ринулась по тропе. За ней фанчик, а в конце Лука вел Ксению. Уже через пару минут она смогла идти сама, и Лука отпустил ее руку. «Нужно спешить, но если не сможешь идти, скажи». «Я смогу». Они как могли быстро побежали к катеру. В этот раз повезло, и дорожка будто специально вела в нужном направлении а если и отходила в сторону, то вскоре возвращалась обратно. «Еще быстрее, Думаю, мы близко, километра два осталось!» – крикнул Лука. Вдруг Фанчик остановился. Все подбежали и встали рядом. «Куда?» – спросил Фанчик. Куда дальше, было непонятно. Впереди виднелся единственный проход среди стволов джунгабасов, но он полностью зарос серо-голубыми грибами. Грибы просто вросли друг в друга, образовали сплошную стену в человеческий рост. «Лезьте на них! Наверх!» Лука сложил руки в замок и подставил Алине. «Ну!» Алина медлила всего пару секунд, а потом наступила на импровизированную ступеньку из рук Луки и принялась карабкаться на грибы, причем с такой сноровкой, будто каждый день тренировалась. «Мне!» – потребовал фанчик, и Лука его подсадил. Обернулся к Сене. Ты? Да. Грибы были не так высоки, чтобы пугаться. Лука подсадил к Она вскарабкалась на грибы и на корачках пошла по ним. Шляпки были так тесно соединены, что ноги вообще не проваливались. А как же Лука? Сможет подняться? Он уже был рядом, причем не стал ползти, а вскочил на ноги. Так пошли. Так быстрей. Оказалось, по грибам довольно удобно бегать и прыгать. Они пружинили, как батут, и закончились плавным спуском, похожим на горку. Хоть что-то приятное. А дальше среди деревьев уже виднелся катер. «Ну все, пара минут, и мы на месте», — подумала Ксения. «Ура! Неужели они дошли? Неужели сейчас свалят отсюда?» За спиной тем временем раздался звук. Странный, глухой и натужный, будто какой-то аппарат работал на пределе своих возможностей. Ксения на бегу оглянулась и тут же споткнулась от неожиданности. «Твою ж дивизию!» – выругался Лука, поддерживая ее. За ними летел дрон. Медленно. А все потому, что он тащил за собой домик фей. Домик болтался под ним, как елочная игрушка на ветке а вокруг домика кружили и жужжали рассерженные феи. «Что это такое?» Фанчик не выглядел испуганным. Он остановился и вытянул шею, пытаясь рассмотреть домик получше. «Бежим!» – заорал Лука и вдруг огрел Ксению по попе. Это действительно придало ей скорости. Лука, пробегая мимо Фанчика, поднял руку, но тот не стал ждать, а тоже рванул вперед. Дрон с натужным гулом упорно летел следом. Клубящееся цветное облако фей передвигалось вместе с ним. К счастью, дрон летел медленно, а до катера осталось всего ничего. Всего минуту быстрого бега, и вот он, можно прикоснуться рукой. Но люк в катер был закрыт. «Лука!» – заорал Фанчик. «Вход закрыт!» «Вижу!» «Открой!» Лука принялся нажимать что-то на своем экране, который носил в виде браслета на руке. Но ничего не изменилось. «Не могу!» «Не открывается!» Вот и получилось, что они добежали до входа, но люк отказывался открываться. А сзади подлетал дрон с ядовитым грузом. Ксения и Алина судорожно хлопали по поверхности катера ладонями, будто могли открыть люк снаружи. «Почему он не открывается?» «Сделай, чтобы он открылся!» На одной ноте вопил фанчик. Лука пробовал раз за разом, но люк не двигался. Тогда он обернулся. Дрон был всего в сотне метров. «Я его отвлеку», — сказал Лука. «А вы открывайте аварийную панель». «Точно! Аварийная панель!» «Как?» — Ксения сама не додумалась. Она повернулась было к катеру, когда дошло. «Отвлеку?» «Да как он планирует отвлечь это?» «Лука!» Но Лука уже отбежал в сторону и подбирал камни. А потом принялся швырять в сторону дрона. До него все еще было далеко. Но звуки растревожили и без того недовольных фей. Жужжание усилилось. «Что это вообще за дрянь?» Фанчик заметно успокоился и теперь рассматривал домик фей с брезгливостью. «Открывай панель!» Алина нырнула под катер. Останавливать Луку уже было поздно, поэтому Ксения, прикусив губу, нырнула следом. Панель была там, чуть ниже люка. Они, не сговариваясь, схватили ее по обе стороны и откинули в сторону. Вместе потянули рычаг. В этот момент раздался какой-то грохот, а жужжание стало таким громким, будто феи роились уже вокруг головы. Ксения вынырнула наружу. Люк медленно открывался. Дрон уронил домик феи метрах в 50 от корабля и теперь метался сверху, будто не знал, что с ним делать. Чудный домик лежал на боку, крыша покосилась, а вокруг велось облако цветных фей. Их недовольство даже издалека было хорошо видно и слышно. А Лука бежал к кораблю. От жужжащего облака мгновенно отделилась целая струйка фей и с огромной скоростью бросилась ему на перерез. Все было как в замедленной съемке. Ксения видела, что феи его догоняют. Им даже кусаться не нужно, то есть подлетать вплотную. Им достаточно плюнуть, и Лука умрет, если попадет всего одна. А если много? Она словно раздвоилась. Одна часть смотрела на происходящее и визжала от ужаса и приближения неминуемого конца. А вторая действовала. Она сунулась в катер, оттолкнув стоящего на пути фанчика, и схватила огнетушитель, который висел там у входа. Сорвала пломбу и развернулась к Луке, который уже приближался, как и феи. «В катер!» – закричал Лука. Ксения, не дрогнувшей рукой, положила палец на кнопку запуска и направила огнетушитель в его сторону. «Включила!» Струя белого пара обдала Луку, который не успел зажмуриться, а потом всех фей, которые летели за ним следом. Ксения боялась, что может не сработать, но сработало замечательно. Феи тут же остановились, а потом брызнули в рассыпную и по одной стали возвращаться обратно к своему дому. Ксения отбросила пустой огнетушитель. Лука улыбался и был почти рядом». А потом он споткнулся и упал лицом вниз. «Лука!» — Ксения бросилась к нему, Алина тоже. Они чуть лбами не столкнулись, когда склонились над лукой, и обе тут же замерли. Из-за воротника его рубашки вылетела зеленая феечка, отряхнулась и, грузно переваливаясь, полетела прочь, а он остался лежать неподвижно. Его кожа постепенно становилась синюшной. «Крест!» – закричала Ксения. «Дай крест!» «Нет, в катер его!» – сказала Алина. «Нет!» «Не паникуй! Они возвращаются! В катер! Там будет крест!» Ксению трясло, но она увидела то, о чем говорила Алина. Феечки остановились и теперь собирались неподалеку в кучке. Выглядело так, будто они планируют атаковать, причем с разных сторон. «В катер!» – согласилась Ксения. Они с Алиной схватили Луку за руки и потащили к катеру. «Где фанчик?» Лука был очень тяжелый, а фанчик вместо того, чтобы помогать, уже скрылся внутри. Ни слуха от него, ни духу. «Проклятый трус!» Ксения так и знала, что он трусливое пустое место – Но звать его было некогда. Феечки жужжали все громче, будто заводили мотор. Или, может, пели какой-то свой гимн, с которым шли на врага. Чтобы протащить Луку в люк, Ксения зашла первой, схватила его под руки, а Алина за ноги. И они кое-как затолкали его в тамбур. Потом захлопнули люк, еле дыша от страха. Феечки были так близко, что уже, наверное, могли бы заплевать. Но, кажется, они просто не догадались этого сделать. Повезло. Итак, люк закрыт. Кажется, они в безопасности. Ксения выхватила из кармана нанокрест, про который вспомнила только сейчас, разрывала обертку, отогнула воротник и приложила крест к шее Луки. Кажется, именно туда его ужалили. Нано крест тут же впитался в тело. Потом они вместе перевернули Луку на спину. «Ну!» Ксения положила руку ему на щеку. «Ну же, очнись!» Алина тем временем заблокировала люк, чтобы его нельзя было открыть снаружи. «Как он?» «Не очнулся». Крест сработал. Это было видно потому, что Лука дышал свободно, а его кожа приобрела здоровый цвет. «Ну и все!» «Фанчик!» – во все горло завопила Алина. «Помоги усадить его в кресло! Нам нужно улетать!» Тот, наконец, показался с такой недовольной физиономией, что Ксения в него чуть не плюнула, прямо в его наглую рожу, и пожалела, что слюна у нее не такая уж ядовитая. К счастью, рядом была Алина, которая командовала «Помогай!». Они подняли Луку, затащили в салон катера и усадили в одно из боковых кресел. Потом Алина метнулась к двум креслам перед пультом управления, села в одно из них и уставилась на горящие экраны. Что тут нажимать? Фанчик направился ко второму креслу управления, но Ксения его оттолкнула. «Не мешай! Ты умеешь управлять катером? А ты? Нет! Умею!» Ксения соврала. Не умела она управлять но примерно знала, что там нужно не столько управлять, сколько подтверждать команды. Автоматика сейчас может все. И еще нужно, чтобы им дали разрешение на пристыковку. Но вначале нужно хотя бы улететь. Убраться с поверхности этой безумной планетки к чертовой матери. Алина уже запускала панель и судорожно нажимала на кнопку «Взлет». «Выбери на орбиту», – подсказала Ксения, пристегиваясь. Потом сразу включила обзорные камеры. Дрон маячил неподалеку. Судя по всему, следил за ними. Ксения приблизила его максимально сильно, но ничего интересного не разглядела. Ну, немного непривычная форма, а в остальном дрон ничем не отличался от земных. Потом она нашла домик фей. Тот лежал на боку, Окошки покосились, балкончики сломались, а феи беспорядочно кружили вокруг, словно не знали, что теперь делать. Кто-то не пожалел этих пусть и ядовитых, но вполне мирных существ. Кто-то хотел натравить их на землян, хотя дрон умел стрелять. Зачем? К чему такие сложности? В этом было нечто странное, но не сейчас. Ксения еще разок взглянула на Луку. Тот до сих пор не пришел в себя. Медкапсула на борту катера нет. Вот еще одна причина немедленно улетать на корабль. «Чего вы телитесь? Валим!» Фанчик уже уселся и пристегнулся. И теперь требовал немедленной реакции на свои требования. «Запуск! Головному кораблю! Маршрут оптимальный! Вперед!» – чистила Алина. «Проверь люк! Все системы проверь!» – вспомнила Ксения. Мало ли, что местные могли сделать с катером, пока никого не было. «Проверить все системы!» – тут же приказала Алина. «Проверка будет произведена в автоматическом режиме», – невозмутимо сообщил голос корабля. «Да в каком угодно!» – прокричала Алина. «Тихо! Пока все спокойно!» – Ксения продолжала осматривать окрестности. «Феи до нас не доберутся, дрон тоже, даже если начнет стрелять. И...» «Может, он отстал? Я его не вижу. Он улетел». «Да и хрен с ним!» Алина не отрывала взгляда от экрана, на который поступали результаты диагностики. «Проверка проведена. Проблем не обнаружено», — сообщил голос корабля. «Тогда стартуй. Требуется подтверждение командира». В катере воцарилась мертвая тишина. «Командира? Какого командира?» Алина и Ксения одновременно обернулись к Луке. Тот, естественно, на это никак не отреагировал. «Нужно заставить его очнуться! Нужна голосовая команда!» – скороговоркой говорила Алина. «Почему? Разве катер не должен слушаться любого, кто за пультом управления?» «Понятия не имею! Ты же слышала!» «Корабль! Стартуй!» – крикнула Ксения. «Требуется подтверждение командира!» «Попробуй ты!» – сказала Алина Фанчику. Тот повторил команду и получил такой же ответ. Ксения уже отстегнулась. «Следи за периметром!» – крикнула Фанчику, чтобы перестала возникать и отвлекать своими замечаниями, которые на минуточку никого не волновали. «Я попробую обойти требования!» Алина стала что-то нажимать на экране. Ксения подбежала к Луке, села в соседнее кресло и нагнулась над ним. «Лука!» – Положила ладонь ему на щеку. «Очнись! Нам нужно, чтобы ты очнулся!» Лука дышал и не отзывался. Его лицо было спокойным, как у человека, который ничего не осознает. Ни единого проблеска эмоций, ни узнавания в ответ на ее голос, ни страха, ничего. Алина тем временем что-то приказывала катеру и даже повышала голос, но тот все равно отказывался делать требуемое. «Эй, это что?» Вдруг закричал Фанчик. Все бросили свои дела и уставились на экран, отображающий вид с камер за бортом. Это что он делает? Дрон вернулся. И теперь не висел на месте, а старательно выкашивал растительность. Срезал прямо под корень, как косилка траву. Только вместе с травой он скашивал кусты и молодые, но уже довольно толстые стволы джунгабаса. С треском и грохотом они обваливались вниз и укладывались на землю, а дрон продолжал чистить проход. «Он будто дорогу прочищает», — Ксения нахмурилась. «Что-то мне это не нравится», — заметила Алина. «Что Лука?» «Он не приходит в себя». «Тогда надо сделать ему больно. Может, тогда он начнется». «Мы не будем делать ему больно». «Тогда?» Да. На шатырный спирт или что-нибудь очень вонючее. Алина забегала по небольшому кораблю в поисках аптечки. Там же все в упаковках и контейнерах, бормотала она между делом. Схватила и выпотрошила аптечку, нашла какую-то ампулу, вскрыла ее. Фу! Вонище действительно была отвратительной. Алина быстро сунула капсулу луке под нос. Ксения затаила дыхание. Лука принялся кашлять. Ура! Алина на всякий случай сунула ему капсулу еще раз, но в этот раз Лука оттолкнул ее руку. Сработала. «Что вы там возитесь? Тут что-то происходит!» завопил Фанчик. «Что?» Ксения и Алина снова бросили Луку и побежали к экрану. Дрон прочистил проход, и в его глубине что-то показалось. «Что это?» – прошептала Алина. Ксения пожала плечами. Что бы это ни было, оно приближалось. Что-то огромное. Все ждали. Тишина в катере стала такой мертвой, что в ушах звенело. И вот показалось нечто. Его волокли несколько дронов. Это было похоже на огромную бледную гусеницу, которая извивалась, стараясь освободиться. Но дроны зацепили ее веревками и тащили, как рыбу, удочкой». Кроме того, пасть у этой штуки была закрыта намордником. Вот натурально, таким сетчатым, видимо, из металла, потому что огромная гусеница никак не могла его порвать. Она разевала пасть, но недостаточно широко, чтобы ухватить намордник. Гусеница была такого размера, что то и дело застревала в проходе, пробитом дроном. Тогда остальным приходилось ее слегка разворачивать, подталкивать и тащить дальше. «Они несут ее к нам?» – спросил Фанчик. «Да». Ксения и Алина кивнули вместе. «Потому что, а куда ее еще могли тащить дроны? Не развлечения же ради, они волокут эту тварь под джунглем». За спиной раздался кашель. «Лука!» – Ксения тут же бросилась к нему. «Лука, катер требует твою команду. Мы не можем взлететь». «Что там у вас?» – он кивнул на экран. «Дроны тащат какую-то гусеницу». «Гусеницу?» Лука чуть ли не подскочил в кресле. Его глаза вытаращились. Он тут же принялся отдавать команды кораблю. Остальные быстро уселись в кресло и пристегнулись. «Запускай!» — крикнул Лука всего через несколько секунд. И катер взлетел. Ксения успела взглянуть на экран. Дроны как раз выволокли гусеницу на полянку и бросили ее на землю. А сами висели неподвижно, будто наблюдали, что же дальше. «Курс на корабль!» – приказал Лука, и потом стало не до разговоров. Планетарные катера взлетают с огромными перегрузками. Система амортизации у них далеко не так хороша, как на коммерческих рейсах. У Ксении болталась голова, а зубы стучали друг от друга. Уши заложила, глаза заболели, но она не стала их закрывать. Ксения смотрела на Луку. «Ему должно быть сейчас гораздо хуже». Не успел очнулся, все наверняка болит. А тут взлет. Лука держался. Он нашел Ксению взглядом и даже улыбнулся. Как-то совсем беззаботно. Будто они не черти где, а в обычном туристическом полете. И он подумывает пригласить ее на чашечку кофе. Она бы, кстати, согласилась. Через несколько минут катер вырвался из атмосферы и лег в дрейф для настройки маршрута. «Ну все». «Наконец-то эта бодяга закончилась!» – протянул Фанчик, расслабленно поглаживая подлокотники кресла. Лука отстегнул ремни и встал. «Уступите место!» Алина и Ксения кисло переглянулись. Никто не хотел уходить от пульта управления. Потом Алина вздохнула и все же встала. Лука не успел толком устроиться, как приказал. «Доложить местоположение корабля!» На экранах сразу же появились схематические изображения катера, планеты и корабля. Оказывается, до корабля было довольно далеко. Установить комфортный курс. Установить связь. Раздались помехи и щелчки, которые закончились сигналом отказа. «Связь не установлена», — сообщил катер. «Повтор». Все повторилось. «Мы не можем установить связь с кораблем?» — спросила Ксения. Хотя очевидно было, что нет, не могли. «Но почему?» «Возможно, сбой из-за расстояния», — ответил Лука. Потом прикрыл глаза и откинул голову. Ксения отметила, что он очень бледный. «Тебе плохо». «Ничего. Курс на корабль. Медленно. Попытки связи зациклить. Приказ выполнен». Катер медленно развернулся и лег на указанный курс к кораблю. Ксения думала, что теперь-то Лука передохнет. Но не тут-то было. Найти все объекты на орбите планеты радиусом больше 5 метров. Поиск проводится. Это он о чем, интересно? Ксения уставилась на экран, куда выведут результаты. Ждать их пришлось недолго. Их катер, корабль и еще какой-то объект, похожий на стройку. Приблизить незнакомый объект. Лука наклонился к изображению и стал лихорадочно его изучать. Потом вдруг вздохнул с облегчением. «Стройка почти на прежнем уровне. Это хорошо». «Что это значит?» – спросила Алина. «Местные что-то строят на орбите», – сказал Лука и замолчал. «И что? И все?» – уточнила Ксения. Лука вдруг снова прикрыл глаза и навалился на спинку. Потом нажал на подлокотнике на кнопку, которая трансформировала кресло в полулежащее состояние. «Может, тебе какие-нибудь витаминки принять?» – сочувственно спросила Алина. «Не нужно. Мы не знаем, как на тебя повлияли феечки. Может, все же что-нибудь примешь?» «Я знаю как. Это...» «В общем, это просто слабость. Вы использовали нанокрест?» «Да». «Спасибо». Ксения чуть не фыркнула как будто они могли его не использовать. Вместо этого улыбнулась ему. Лука жив и прилетел за ней. И им даже удалось подняться с поверхности, а ведь Ксения до последнего боялась, что не выйдет, что их катер застрянет там, внизу, как когда-то застрял Данила. И, кстати, что это за гусеница такая была? В наморднике, спросила Ксения. «В наморднике?» Лука покосился на нее с недоверием, а потом вывел на экран запись с камер и стал смотреть, как дрон чистит проход и как потом еще несколько дронов тащат по нему огромную извивающуюся личинку. «Так вот она какая!» задумчиво произнес Лука. «Что это?» «Личинка. Помнишь, вы видели норы у катера? Вот это они делают». «Норы?» Ксения почувствовала, как глаза лезут на лоб. «Подожди». Это вот такие твари были возле нашего лагеря? Ага. Боже, самый страшный монстр Чернышки. Они чуть не уничтожили планету, чуть не сожрали Зои с компанией в подземке. Они жрут все и много. Кто жрет? Это?» – удивился Фанчик. «Да ты гонишь!» Лука повернул голову и пристально посмотрел на него. «Это тварь в наморднике!» – продолжал выступать Фанчик. «Почему тогда она не сожрала свой собственный намордник, а?» «Хороший вопрос», — задумчиво сказал Лука. «Странно как-то это все. Домик фей, гусеница. Я не понимаю, что происходит». «Да», — с жаром поддакнула Ксения. «В этот раз это что-то необъяснимое. Это... это какой-то бред». «Согласен», — Лука снова посмотрел на экран. «Связи с кораблем до сих пор не было». «Ладно, расскажите, что тут с вами случилось». Ксения и Алина переглянулись. Рассказывали по очереди, дополняя друг друга. Ксения много раз подчеркнула, какая Алина молодец и как она сообразила про травку, по которой нужно бежать, и про насекомых, от которых хлопают грибы, и про стрекозу, которая хоть и не сработала, но план был хорош. Но вот то, что Алина собиралась сунуть за пелену голову, Этого Ксения никак не могла одобрить. В общем, рассказ вышел веселым, все посмеялись, ну, кроме Фанчика. У того, кажется, от смеха остальных лишь зубы сводило. По крайней мере, физиономия была, слабо сказать, кислая. «С вами все понятно», — в конце концов сказал Лука. «Вы молодцы!» Ксения улыбнулась. Это было очень приятно слышать. «Вы тоже!» засмеялась Алина. «Не побоялись за нами прилететь?» «Да. А как там дела на корабле?» спросила Ксения. Рассказ Луки был не таким длинным и содержательным. Он просто сказал, что угнал катер, так что, похоже, всем им влетит. А фанчик ему действительно помог, отвлекал на себя внимание, устроил ЧП на борту. Ксения сильно удивилась. Она думала, фанчик совсем трусливый, а тут... Когда в прошлый раз Лука упомянул, что Фанчик участвовал, Ксения просто подумала, что он ошивался поблизости и как-то случайно посодействовал, но отвлекал. Это же значит, целенаправленно помогал? «Спасибо!» — искренне поблагодарила она Фанчика. «Не за что!» — сквозь зубы ответил тот. «А что же дальше?» — Алина посмотрела на изображение корабля. «Мы летим на корабль?» «Да, а потом домой». Лука указал на стройку. «То, что местные строят, нам не понравится». «Что это?» «Это военный крейсер с пушками. Видите эти длинные трубки?» Лука приблизил изображение и показал. «Вот, их двадцать как минимум. Так что мы очень быстро отсюда улетим». «Получается, ждут только нас?» «Прошептала Алина». «Нет, ждут, пока достроят. До последнего будут ждать». «Дело в том...» — Лука покосился на Фанчика, вздохнул, но продолжил. «Дело в том, что Фамилькин прилетел за соблезубом. «Что?» — ахнула Ксения. А Алина и Фанчик ничего, конечно же, не поняли. Луке пришлось рассказать им, что в свое время студентам и курсантам удалось убраться с чернышки лишь в обмен на то, что один из них останется у местных. Об этом, конечно же, не рассказывали в телешоу. И, конечно, даже сейчас Лука не стал говорить, что выбор сознательно пал на саблезуба. Он сказал, что местные сами выбрали, кого оставить. «Вот это да!» Алина так разволновалась, будто там внизу был не незнакомый ей Соблезуб, а ее родной брат. «Да, вас высадили рядом с куполом, потому что Димитр там сидел, и, вполне вероятно, Соблезуб тоже там. За куполом?» – воскликнула Алина. «Не совсем. За куполом вход в подземелье, где может быть бункер, в котором держится Близуба». «Думаешь, он не погиб?» – спросила Ксения. «Вряд ли. Местные этого не допустили бы». «Значит, там, за пеленой, там может быть человек?» Алина едва дышала от восторга. «Может быть. И мы должны его вытащить?» «Думаю, Фамилькин рассчитывал, что вы полезете за пелену и как-нибудь до него доберетесь». Но если честно, я не вижу ни одного варианта его вытащить, ответил Лукас с напускным равнодушием. Ксения заметила, как дернулись его губы. Может нам нужно вернуться? Вдруг спросила Алина. Сесть у купола и вытащить его? Прямо сейчас, пока дроны не опомнились. Это безумие, покачала головой Ксения. Тронем пелену, сработает сирена. Даже если пройдем сквозь нее, дальше неизвестно что. «Димитр сидел в бункере глубоко под землей, как и Никита. Говорят, там километры тоннелей. Если Саблезуб там же, до него нужно будет как-то добраться, а времени будет в обрез. Тем более второй раз мы можем и не взлететь», — криво усмехнулся Лука. «Нам повезло один раз, второй может не повезти. Мы можем переждать здесь на орбите, пока местные не отвлекутся, а потом быстренько спуститься» предложила Алина. Лука покачал головой. «Но мы же должны попробовать его вытащить!» Алина хмуро посмотрела на Луку, потом на Ксению. «Мы же так близко! Не можем же мы его просто бросить и улететь!» «Ну вы что?» «Нет!» – коротко ответил Лука. «Ну почему?» – тут же заныла Алина. «Ну мы же так близко!» «Я не буду рисковать вами! Мы возвращаемся на корабль!» «Если Фамилькин хочет спасать Саблезуба, пусть отправляет подготовленную команду». Алина скисла. Уговаривать было бесполезно. Аксения не знала, как стоит поступить. «Вроде и Алина права, они ведь так близко. Но и Лука прав. Ну и что, что близко? Они ведь понятия не имеют, где Саблезуб, и как его освобождать». А учитывая поведение дрона, стрельбу и странные подарки, которые он притаскивал к кораблю, хлебом и солью встречать их никто не собирается. «Связь установлена», — прервав разговор, неожиданно сообщил голос катера. «Жду ответа».